В Шеффельде постановлением ножевого цеха воспрещается мастеру содержать сразу более одного ученика. В Норвиче и Норфолке ни один мастер-ткач не может иметь более двух учеников под страхом штрафа в пять фунтов в месяц в пользу короля. Ни в одной части Англии или английских колоний Мастер-шляпник не может иметь более двух учеников под страхом также пяти фунтов штрафа в месяц, причем половина его идет королю, а другая — доносчику. Хотя эти два последние постановления были утверждены законом королевства, однако они были очевидно продиктованы тем же духом корпоративного эгоизма, под внушением которого был выдуман шефельский статут. Едва только фабриканты шелковых изделий в Лондоне устроили цех, как на другой же год было принято постановление, которым было воспрещено держать сразу более двух учеников, и для отмены этого постановления потребовался особый акт парламента. Обыкновенным сроком для обучения в большей части цехов всей Европы с давних пор было семь лет. Цеховые корпорации назывались некогда университетами, от латинского слова означавшего «корпорацию» вообще. С самого учреждения тех специальных корпораций, которые называются теперь именем университетов, срок продолжительности обучения, установленный для получения степени магистра, был определен применительно к срокам обучения в тех ремеслах, корпорации которых были гораздо древнее как необходимо было семь лет работать у патентованного мастера, чтобы получить право самому стать мастером обыкновенного цеха и держать там учеников. Точно так же требовалось проучиться семь лет у какого-нибудь магистра, прежде чем самому стать в какой-нибудь свободной профессии учителем, магистром или доктором. Названия эти были синонимами «свободных искусств», и получить право держать и обучать студентов или учеников. Тогда это были тоже синонимы. Пятым статутом Елизаветы, который назывался «Уставом об ученичестве», было установлено, чтобы впредь в Англии никто не занимался каким-нибудь ремеслом или художеством, не пробыв наперед по крайней мере семи лет в учении. Таким образом, то, что прежде было лишь частным постановлением некоторых отдельных корпораций, стало теперь общим законом для всех ремесел в городах Англии. Хотя действие этого закона было очень обширно и, по-видимому, распространялось на все королевство безразличия, однако путем толкования этого закона действие его было ограничено только городами. Было признано, что в деревнях должно быть разрешено одному и тому же лицу заниматься различными ремеслами, не подвергаясь необходимости тратить семь лет на обучение каждому из них, ибо такие ремесленники необходимы для удобства жителей, а число последних недостаточно для того, чтобы каждое ремесло исполнялось особыми лицами. Сверх того, по строгому толкованию текста этого закона – Действие его было ограничено теми ремеслами, которые существовали в Англии до пятого года правления Елизаветы и никогда не распространялось на те, которые были введены после этого времени. Это ограничение, между прочим, подало повод ко многим различиям, которые, если смотреть на них как на полицейские правила, представляются в высшей степени нелепыми. Например, Было установлено, что каретник не имеет права ни сам, ни через рабочих подъемщиков изготавливать колес для своих экипажей, а должен покупать их у особого мастера колесного дела, так как это последнее мастерство существовало в Англии задолго до пятого года правления Елизаветы. Но колесный мастер, не бывший никогда в учении у каретного мастера, Имел, однако, право делать кареты как лично, так и через рабочих поденщиков, потому что каретное мастерство не было подведено под статут, как не существовавшее до того времени в Англии. По той же причине в Манчестере, Бирмингеме, Вольвергамптоне было много таких ремесел, которые не были подведены под статут, только потому, что их не было в Англии ранее пятого года правления Елизаветы.